Письмо товарищу Сталину. Эпиграф. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей». Борис Слуцкий. «Мы поселились в твоем социализме. Мы распилили и поделили страну, созданную тобой. Мы заработали миллионы на заводах, построенных твоими рабами и твоими учеными. Мы обанкротили возведенные тобой предприятия и... и увели полученные деньги за кордон, где возвели себе дворцы. Тысячи настоящих в золоте и мраморе дворцов. У тебя никогда не было такой дачи, а спиной урод. Мы продали заложенные тобой ледоходы и атомоходы и купили себе яхты. Это, кстати, вовсе не метафора, это факт нашей биографии. Поэтому твое имя зудит и чешется у нас внутри, нам хочется... чтоб тебя никогда не было. Ты сохранил жизнь нашей породе. Если б не ты, часть наших дедов и прадедов принудили б кланяться в ноги нацистам, а остальных заморили бы в газовых камерах, аккуратно расставленных от Бреста до Владивостока. Ты положил в семь слоев взращенных тобой советских людей, чтоб спасти нас. Когда мы говорим о себе... что мы тоже воевали, мы отдаем себе отчет, что воевали мы только в России и с Россией. Во Франции, в Польше, в Норвегии, в Чехословакии, в Румынии и далее везде у нас не получилось так хорошо воевать, там нас победили и растоптали. Получилось только в России, где мы обрели спасение под твоим гадким крылом. Мы не желаем быть благодарными тебе за свою жизнь и жизнь своего рода, усатая сука. Но в тайне мы знаем, если б не было тебя, не было бы нас. Это обычный закон человеческого бытия. Никто не желает быть кому-то долго благодарным. Это утомляет. Любого человека раздражает и мучит, если он кому-то обязан. Мы хотим быть всем обязанными только себе. Своим талантам, своему мужеству, своему интеллекту, своей силе. Тем более мы не любим тех, кому должны большую сумму денег, которую не в состоянии вернуть или не хотим вернуть. Поэтому мы желаем обставить дело так, что мы как бы и не брали у тебя взаймы, а заработали сами, или получили наследство, или нам кто-то принес в подарок 100 кг крупных купюр, или они валялись никому не нужные. Да, прекрасно, валялись никому не нужные, и мы их просто подобрали. Так что отстань, отстань, не стой перед глазами, сгинь, гадина. Чтобы избавиться от тебя, мы придумываем все новые и новые истории в жанре шулерства и мухлежа, в жанре тупого вранья, в жанре восхитительной и подлой демагогии. Мы говорим, и тут редкий случай, когда мы говорим почти правду, что ты не жалел и периодически истреблял наш русский народ и другие наши народы, жившие одной семьей с русскими. Мы традиционно увеличиваем количество жертв в десятки и даже сотни раз. Но это детали. Главное, мы умалчиваем о том, что самим нам нисколько не дорог ни этот русский народ, ни его интеллигенция. В сегодняшнем семимильном непрестанном исчезновении населения страны и народной аристократии мы неустанно и самозабвенно виним. Какой очаровательный парадокс тебя. Это ведь не мы убили русскую деревню и русскую науку, не мы не звели русскую интеллигенцию на уровень босиков и бастардов. Это не смейся все ты, ты, умерший 60 лет назад. А мы вообще ни при чем. Когда мы сюда пришли, все уже сломалось и сгибло. Свои миллиарды заработали сами, своим трудом на пустом месте. Клянемся нашей мамой. В крайнем случае в отмирании русского этноса мы видим объективный процесс. Это ведь при тебе людей убивали, а при нас они умирают сами. Ты даже не успевал их так много убивать, как быстро они умирают сегодня по собственной воле. Объективность, не так ли? Еще мы уверенно говорим, что победа состоялась вопреки тебе. Правда, немного странно, но с тех пор в России почему-то Ничего не получается вопреки. Например, она никак не становится разумной и сильной державой ни вопреки, ни даже благодаря нам и нашей созидательной деятельности. Опять парадокс, черт возьми. Мы говорим, что ты сам хотел развязать войну, хотя так и не нашли ни одного документа, доказывающего это. Мы говорим, что ты убил всех красных офицеров, и порой даже возводим убиенных тобой военспецов на пьедестал, а тех, кого ты не убил, мы ненавидим и затаптываем. Ты убил Тухачевского и Блюхера, но оставил Ворошилова и Буденова, поэтому последние два — бездари и ублюдки. Если б случилось наоборот, и в живых оставили Тухачевского и Блюхера, то бездарями и ублюдками оказались бы они». Как бы ты ни было, мы твердо знаем, что ты обезглавил армию и науку. То, что при тебе мы, вопреки тебе, имели армию и науку, а при нас не разглядеть ни того, ни другого, не отменяет нашей уверенности. Мы говорим, что накануне ужасной войны ты не захотел договориться с западными демократиями, при том, что одни западные демократии, как мы втайне знаем, сами прекрасно договаривались с Гитлером, а другие западные, а также отдельные восточные демократии, исповедовали фашизм и строили фашистские государства. Мало того, одновременно финансовые круги неземным светом осеянных Соединенных Штатов Америки вкладывали в Гитлера и его поганое будущее огромные средства. Мы простили все и всем, мы не простили только тебя. Тебя ненавидели и западные демократии, и западные автократии, и эти самые финансовые круги, и ненавидят до сих пор, потому что помнят, с кем имели когда-то дело. Они имели дело с чем-то по всем показателям, противоположным нам. Ты иная точка отсчета, ты другой полюс, ты носитель программы, которую никогда не вместит наше сознание, ты стоял во главе страны, победивший в самой страшной войне за всю историю человечества. Ненависть к тебе соразмерна только твоим делам. Ненавидит тех, кто делает. К тем, кто ничего не делает, нет никаких претензий. Напомнить, чем занимались главы Польши, Франции, и Норвегии, едва началась война. Они не отдавали приказ ни шагу назад. Они не вводили за град отряды, чтобы спасти свою власть. Именно так мы... альтруисты и бессребреники, любим говорить о тебе. Потому что если б они ввели за отряды, их бы убили первыми. Они не бросали полки и дивизии под пули и снаряды, не заливали кровью поля во имя малой высотки. Они не заставляли работать подростков на военных заводах, они не вводили зверские санкции за опоздание на работу. Нет. Их граждане... всего лишь спокойно и ответственно трудились на гитлеровскую Германию. Какие к ним могут быть претензии? Претензии всего мира обращены к тебе. При тебе были заложены основы покорения космоса. Если б ты прожил чуть дольше, космический полет случился бы при тебе, и это было бы совсем невыносимо. Представляешь? Царь, усатый Цезарь, перекроивший весь мир и выпустивший человека как птенца за пределы планеты из своей вечно дымящей трубки. О, если б ты прожил еще полвека, никто б не разменял великую космическую Одиссею на айподы и компьютерные игры. Да к тому же при тебе создали атомную бомбу, что спасло мир от ядерной войны, а русские города от американских ядерных ударов когда вместо Питера была бы теплая и фосфорицирующая Хиросима, а вместо Киева – облачной и мирной Нагасаки. И это было бы торжеством демократии, столь дорогой нам. Ты сделал Россию тем, чем она не была никогда, самой сильной страной на земном шаре. Ни одна империя за всю историю человечества никогда не была сильна так, как Россия при тебе. Кому все это может понравиться? Мы очень стараемся и никак не сумеем растратить и пустить по ветру твое наследство, твое имя, заменить светлую память о твоих делах черной памятью о твоих преступлениях. Мы всем обязаны тебе. Будь ты проклят. Российская либеральная общественность.